Глава девятая. Аня. «Мам, позвони Мише». Дочка размахивает листом с номером телефона. А я еще, между прочим, лежу в кровати. Едва успела открыть глаза, а мне уже тычут в лицо бывшим. «Зачем ему звонить?» Недовольно бурчу я. «Он сказал, позвони». Мало ли что он сказал. «Хорошо, что я вчера ему не позвонила, хотя меня так и подмывало немедленно открыть бывшему глаза на поразительное сходство с моей дочерью. Бейлис — не лучший советчик в таких деликатных делах. Да, мысль была здравая. Я и сейчас думаю, что надо рассказать ему о Маше, но не так, с бухты-барахты посреди ночи, упившись какао с Бейлисом. Я настолько вымотанная, что меня уносят даже с такого почти детсадовского напитка». Мам, ну позвони, конючит Маша. А что сразу я? Почему он сам не звонит? Он мой номер знает, или забыл, удалил, вычеркнул, стер из памяти телефона. Ну и фиг с ним. Захочет, найдет. Я за ним бегать не буду. Никогда не бегала и начинать не планирую. Кормлю Машу завтраком, а у самой открытый ноутбук на подоконнике, изучаю техническое задание к своему новому проекту. Похоже, заказчик опять сам не знает, чего хочет. Сделайте мне синее, только зеленое. Большое, но при этом маленькое. И чтобы все было красивенько. Это обычное дело. Многое уточняется в процессе, но в этом случае все слишком мутно. Заказчик хочет сайт, но очень плохо представляет, зачем он ему нужен и что там должно быть. Пятой точкой чую, это будет вынос мозга. Но выбора у меня нет. Других заказов на горизонте не наблюдаются, а деньги нужны. Веду Машу гулять. Ребенку нужен свежий воздух. Няня приступит к работе со 2 января, а сегодня только 30 -е. На праздниках мы будем втроем: Я, Маша и моя работа. Как же тут красиво. Море, пальмы, вечно деревья и... Новогодняя елка на площади. Очень необычно. Мама, у нас будет елочка? – интересуется Маша. Что, еще и в съемную квартиру елку покупать? А к ней игрушки? Мой бюджет этого не выдержит. Его и так нормально потрепала арендная плата. Вот Жанна. Я указываю на центральную елку. Это не наша, – хмурится Машенька. Это елка для всех и для нас тоже. Я не хочу всехнюю, я хочу мою. Дед Мороз мне подарочки принесет, если елки не будет, а? Найдет куда, под подушку положит или у кровати. Под подушку? Живого щеночка под подушку засунет. Он же там задохнется. Опять она за свое. Я же ей сто раз объяснила. Маша, никакого щеночка не будет. Дед Мороз знает, что для нас это слишком сложно. «Ничего не сложно. Я сама буду с ним гулять и его кормить, и спать он будет в моей постельке». «Ага, конечно. все она будет. Мне только еще одного срущего и орущего не хватало». «Нас тогда из квартиры выгонят», — говорю я. И это чистая правда. Наша хозяйка со скрипом соглашается на маленьких детей, но собаки — это абсолютное табу. Она сразу предупредила. Оказывается, у нее была однажды драматическая история, когда пес погрыз диван и ножки всей мебели, а его хозяева просто скрылись в неизвестном направлении и перестали брать трубки. Мы забредаем на детскую площадку неподалеку от дома. Маша мгновенно находит новых друзей. Она у меня очень общительная. Я одним глазом наблюдаю за ней, другим переписываюсь с заказчиком и даже пытаюсь делать первые наброски. — Мам, посмотри на меня! — то и дело вопит дочь демонстрируя, как она забралась на лестницу, съехала с горки или повисла на турнике. «Я смотрю». «Ты не смотришь». «Маш, я прямо сейчас смотрю на тебя». «У тебя глаза, как у снежной королевы», — обвиняюще произносит дочь. «Что?» «Да, это ее любимое выражение. Посмотри на меня». Она хочет внимания каждую секунду, но сегодня у нее новая вирусная фраза. «Мам, позвони Мише». Маш, мне некогда. Мам, ну мы же с ним договорились. Я не договаривалась. и я позвоню. Тебя друзья ждут. И Маша снова убегает. Уснула, пообедала, посмотрела мультик, а теперь сладко спит. Счастье-то какое. Можно нормально сосредоточиться и поработать, не отвлекаясь. У меня есть как минимум полтора часа. Обычно столько длится дневной сон дочери. Но мне дают спокойно поработать всего сорок минут. За стенкой раздается рев перфоратора. Маша просыпается и начинает хныкать. Заказчик отправляет сообщения с тысячей вопросов и пожеланий. Хозяйка звонит и со всеми подробностями рассказывает, как ей удаляли желчный пузырь. Мне эта информация зачем? К вечеру у меня дергаются оба глаза по очереди, раскалывается голова и начинается икота каждый раз, как приходит новое сообщение от заказчика. Звонок. «Незнакомый номер, то есть уже знакомый. Я его не записала, оно было вынуждено запомнить. Мне его сегодня ткнули в лицо раз двадцать. Это Михей. Беру трубку. Привет!» «Как отдыхается?» — спрашивает он. «Отдыхается? Ты серьезно? Я не отвечаю на этот вопрос, потому что ответить без мата не могу. И матом тоже не могу. Во-первых, я в принципе не матерюсь. Во-вторых, тут Маша» поэтому я лишь выдавливаю из себя встречный вопрос. «А ты как? Как прошел твой день?» «Прекрасно», — радостно произносит мой бывший. «Я покатался на лыжах, погрелся в сауне, позависал на террасе под солнышком. Представляешь, я даже обгорел, и это в декабре. Наверное, нос будет облазить». «Да чтобы у тебя хвост облез!» — зло думаю я. «Как там Маша? Развлекается?» «На всю катушку!» Рычу я. Маша развлекается, Миша развлекается, и только я пошу, как папа Карла.